Глава 23. Ян. Я завис во времени. Не могу определить, что конкретно происходит. Через приглушенную в ушах пульсацию пробиваются только хлещущие звуки дождя и грозы. О произошедшем в сознании только короткие вспышки. Пронзительно ужасающий грохот, леденящий душу крик и удар, после которого наступила ватная тишина. Не сразу, но в голове начинает оседать мысль о том, что я жив что могу думать, могу чувствовать теплоту, расползающуюся по виску, и могу различать выраженные запахи горелого от раскрытия подушек безопасности. Единственное, что меня пугает, — это то, что я не слышу милу. Осознание того, что в одно мгновение я могу ее потерять, захлестнуло дикой болью. Нет, не физической. Меня ломает изнутри, выжигая душу горячей густой кровью. От страха грудную клетку сдавило, И сердце зашлось в бешеном ритме. Только однажды я чувствовал подобное. Один случай, искалечивший мое сердце на всю жизнь. Один форсаж, который лишил меня способности чувствовать. До этого момента. Я переживаю это вновь. В тот раз авария унесла жизнь мамы. В этот я могу потерять Милу. Я не смогу это выдержать вновь. Только не она. Только не моя девочка. Только не смысл моей жизни. Пусть меня оторвет руки и ноги, но лишь бы она сейчас дышала. Пожалуйста, забери мое дыхание взамен на ее. С трудом но заставляю себя пошевелиться и открыть глаза. Я должен убедиться. Должен видеть, что моя маленькая в порядке и все еще сохранила тепло и свет, которыми наделена высшими силами. Грянул гром, и это стало толчком к действию. Осторожно поворачиваю голову, и мое дыхание обрывается. Маленькая моя, будто просто спит, положив голову на подушку. От потрясения ее мертвенно-бледное лицо и кровавые ссадины кажутся концом света. Сквозь пленку пыли и дыма, застилающую глаза, никак не получается различить признаки жизни, и я чувствую, как мое сердце рвется. Что я натворил? Как я мог? За что? Мила. Шепчу от бессилия. Ее безмолвие медленно уничтожает во мне остатки рассудка, и я просто, как сумасшедший, продолжаю разглядывать и восхищаться ее красотой. Безумная мысль, что пока не совсем поздно и нежная девичья кожа должна быть еще теплой, заставляет меня нервно дергаться и судорожно пытаться дотянуться до моей милы, чтобы ощутить ее мягкость в последний раз. Не с первой попытки, но все же получается отстегнуть перетянувший мне руку ремень и сдвинуться с места. Машина накренилась на бок, и мое освобождение сопровождается резким падением на кресло Мила. Упершись одной рукой в ее подголовник, второй пытаясь отодвинуть лопнувшую подушку от любимого лица. С трудом, но удается. Отбрасываю в сторону поломанные очки и прикусываю себе язык. От каждого моего движения, каждого вздоха хочется выть. Я не заслужил. Я не имею права жить. Не могу. Не хочу. Без нее. Руки дрожат, горло саднит от рвущегося вопля, глаза жжет от скопившейся соли, но я заставляю себя протянуть пальцы к миле и промокнуть подушечки в капли крови, медленно стекающей из пореза на лбу. Прекрасно даже тогда, когда выглядит такой безжизненной. Прости меня. Слетает с моих губ вымученный хрип, Прежде чем я дотрагиваюсь ими до ресниц, тенью отражающихся на невероятно белой коже, зажмуриваю глаза и вдыхая в себя воспоминания о головокружительно проницательном взгляде, которым мило, постоянно смотрела на меня, и думаю о том, что без этого я отказываюсь существовать в этом мире. Что мне нужна причина, мне нужна женщина, которая вдохнула в меня жизнь. Да, именно так. Господи. Мне просто нужно ее дыхание. Я уже заплатил невосполнимую цену, потеряв маму. Подари хотя бы шанс. Один шанс. Я, Едва уловимое колебание воздуха вздрагивает ресницы под моими сухими губами и один удар сердца под моей потяжелевшей ладонью на ее груди, и я резко распахиваю глаза. Мила. Тише, тише. Сбивчиво дышу, приподнимая голову Милы, и вглядываясь в ее затуманенные глаза. Все хорошо. Теперь все хорошо, маленькая. Мила издает протяжный стон, и у меня внутри все сжимается. Где болит? Голова. Осипшим шепотом забирается прямо в душу. Плечо. Перевожу взгляд туда и осматриваю повреждения. Скорее всего, ушиб, Мил. Потерпи немного, я тебя вытащу. Тяну на себя ремень, но он намертво передавил кожу на плече девушки, и мне приходится собрать последние силы, чтобы вырвать чертову штуку вместе с креплением. Спину простреливает болезненным спазмом, но я стойко терплю. Это все мелочи. Важнее мило. Уже все. Чш. иди ко мне. Пробегаюсь пальцами по женскому телу, чтобы проверить наличие увечий, и облегченно выдыхаю, когда понимаю, что ничего серьезного нет. Царапины и синяки. Ян. Голос девушки крепнет, и я мысленно благодарю Всевышнего за то, что мои молитвы услышаны. К моей голове прикасаются маленькие пальчики, и серые глаза испуганно исследуют каждый дюйм. О боже, Ян, у тебя кровь из уха течет. Будто позабыв, что ноги до сих пор зажаты, а сама она только что чудом воскресла, мило цепляется за мою шею и притягивает к себе. Мил, не делай резких движений. Не прошу, умоляю. Со мной все нормально. Давай я осмотрю тебя и попробуем выбраться отсюда, ладно? — Ладно. Соглашается девушка, расслабляя пальцы на моей футболке, но, посмотрев мне на грудь, громко вскрикивает. — Господи, какой порез! — Ласково глажу ее по волосам, но она словно не слышит и ощупывает меня с ног до головы. Вольская, замри и не шевелись. Через силу вкладываю в голос стальные нотки и молча радуюсь, когда они производят нужный эффект. Шевелю своими конечностями, чтобы удостовериться, что они на ходу. Вдруг придется нести Милу. Я должен быть готов к такому повороту. Но наклонившись к ее ногам, тихо радуюсь. Целы. Много ссаден, но они кажутся такими пустяками. Когда, избавившись от подушки безопасности, Мила, шипя сквозь зубы от дискомфорта, подтягивает ноги к груди и поочередно шевелит пальчиками, не могу скрыть счастливую улыбку. Слава Богу. Выдыхаю я. Как же ты меня напугала. Осторожно прижимаю страдалицу к себе и веду носом по кровавой щеке. Прости меня. Я такой дурак. Такой дурак. Чуть не погубил тебя. В следующий раз, Ян, мы слушаем новости от начала и до конца. Хрипло посмеивается Мила, ощупывая пальчиками мое ухо. Теперь только так. Целую ее в уголок рассеченной брови, И с упоением наслаждаюсь теплым дыханием, греющим мне шею, а заодно и сердце. Я... Я без очков не вижу. Не переживай, маленькая. Я буду твоими глазами, ногами и всем, чем понадобится. Заверяю я, всматриваясь в бушующую стихию за стекло. Твой телефон далеко? Аккуратно отстраняю от себя девушку и обшариваю глазами искореженный салон. Весь удар пришелся на мою сторону и крышу. Повезло. До сих пор не могу поверить, что Мила жива и не винит меня ни в чем. Наверное, она еще не до конца пришла в себя и не осмыслила случившееся. Из-за череды моих глупых амбиций и одной непростительной ошибки, когда я превысил скорость и отвлекся от дороги, я чуть не лишился самого важного. Осмотрев все вокруг, я обнаружил разбитый в смятку свой телефон и чудом уцелевший Милы. «Что там?» — приглушенно спрашивает она, когда видит отчаяние в моих глазах. Связи нет. Озвучиваю как приговор. Что будем делать? Съеживается от страха девушка, откидываясь на дверь со своей стороны, придавленную к земле. Выбираться. Подтягиваю с помощью руля к треснувшему лобовому стеклу и прикидываю, как его выбить, чтобы осколки не поранили Милу. И куда мы пойдем? С нерешительными нотками в голосе уточняет она. Там ураган бушует. Бросает полный паники взгляд на качающиеся деревья. Придется возвращаться. Хмуро сдвигаю брови и спускаюсь снова к Миле, чтобы успокоить. Мы проехали только половину пути. Мне эта идея тоже не по душе, но ничего другого на ум больше не приходит. Мила затихает. По глазам видно, что обдумывает все варианты и готовит себя к худшему. Мы проезжали какой-то поселок, вспоминаю я. Дойдем до него, и я вызову врача. Хочу убедиться, что у тебя нет внутреннего кровотечения. Нежно провожу костяшками пальцев по ее скуле и, облизнув большой палец, вытираю подсыхающую дорожку крови у глаза. «Я в порядке. Это всего лишь царапины», — тихо произносит Мила, прощупывая свое лицо. «Ты потеряла сознание. Я подумал, что ты...» С натугой сглатываю ком в горле. «Прости меня». «Прекрати», — успокаивающе шепчет в ответ. «Ты не виноват. Я сама тебя спровоцировала». Моя маленькая глупышка. Качаю головой и поочередно целую каждый ее пальчик. Не тошнит? Голова не кружится? Нет. Немного гудит в ушах, но в целом все отлично. Вертит головой и туловищем. Хорошо. Готово? Слегка сжимаю ее ладонь. Да, смело заявляет она. Дотягиваюсь до задних сидений, подцепляю пальцами свою джинсовку, накидываю на милу, чтобы прикрыть лицо. И, подтянувшись на руках, со всей силы выбиваю стекло ногой.